Глава 45 Я проваливаюсь. Наконец настал первый экзамен дифференциалов и интегралов, а я все был в каком-то странном тумане и не отдавал себе ясного отчета о том, что меня ожидало. По вечерам на меня после общества Дузухина и других товарищей находила мысль о том, что надо переменить что-то в своих убеждениях, что-то в них не так и нехорошо. Но утром, с солнечным светом, я снова становился камильфо, был очень доволен этим и не желал в себе никаких изменений. В таком расположении духа я приехал на первый экзамен. Я сел на лавку в той стороне, где сидели князья, графы и бароны, стал разговаривать с ними по-французски, и, как ни странно сказать, мне и мысль не приходила о том, что сейчас надо будет отвечать из предмета, который я вовсе не знаю. Я хладнокровно смотрел на тех, которые подходили экзаменоваться, и даже позволял себе подтрунивать над некоторыми. «Ну что, граб», — сказал я Иленьке, когда он возвращался от стола, — «набрались страха?» «Посмотрим, как вы», — сказал Иленька, который с тех пор, как поступил в университет, совершенно взбунтовался против моего влияния, не улыбался, когда я говорил с ним, и был дурно расположен ко мне». Я презрительно улыбнулся на ответ Иленьки, несмотря на то, что сомнение, которое он выразил на минуту, заставило меня испугаться. Но туман снова заслал это чувство, и я продолжал быть рассеянно равнодушен. Так что даже тот час после того, как меня проэкзаменуют, как будто для меня это было самое пустяшное дело, я обещался пойти вместе с бароном Зе закусить к матерну. Когда меня вызвали вместе с Икониным, Я оправил фалды мундира и весьма хладнокровно подошел к экзаменному столу. Легкий мороз испуга пробежал у меня по спине только тогда, когда молодой профессор, тот самый, который экзаменовал меня на вступительном экзамене, посмотрел мне прямо в лицо, и я дотронулся до почтовой бумаги, на которой были написаны билеты.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 что он в два дня не успеет сделать того, чего не сделал в продолжении года, и что он никак не перейдет. И Конин снова жалобно, униженно умолял, но профессор снова отказал. «Можете идти, господа», сказал он тем же негромким, но твердым голосом. «Только тогда я решился отойти от стола, и мне стало стыдно» за то, что я своим молчаливым присутствием как будто принимал участие в униженных мольбах Иконина. Не помню, как я прошел в залу мимо студентов, что отвечал на их вопросы, как вышел в сене и как добрался до дома. Я был оскорблен, унижен. Я был истинно несчастлив. Три дня я не выходил из комнаты, Никого не видел, находил, как в детстве, наслаждение в слезах и плакал много. Я искал пистолетов, которыми бы мог застрелиться, Ежели бы мне этого уже очень захотелось. Я думал, что еленька граб плюнет мне в лицо, когда меня встретит, И, сделав это, поступит справедливо, Что Оперов радуется моему несчастью и всем про него рассказывает, Что Колпиков был совершенно прав, и срамив меня у Яра, что мои глупые речи с княжной Корнаковой не могли иметь других последствий. Все тяжелые, мучительные для самолюбия минуты в жизни одна за другой приходили мне в голову. Я старался обвинить кого-нибудь в своем несчастье. Думал, что кто-нибудь все это сделал нарочно. Придумывал против себя целую интригу. Роптал на профессоров, на товарищей, на Володю, на Дмитрия, на папа за то, что он меня отдал в университет. Роптал на проведение за то, что оно допустило меня дожить до такого позора. Наконец, чувствуя свою окончательную погибель в глазах всех тех, кто меня знал, я просился у папа идти в гусары или на Кавказ. Папа был недоволен мною, но, видимо, я страшное огорчение утешал меня, говоря, что, как это ни скверно, еще все дело можно поправить, ежели я перейду на другой факультет. Володя, который тоже не видел в моей беде ничего ужасного, говорил, что на другом факультете мне, по крайней мере, не будет совестно перед новыми товарищами. Наши дамы вовсе не понимали и не хотели или не могли понять, что такое экзамен, что такое не перейти, и жалели обо мне только потому, что видели мое горе. Дмитрий ездил ко мне каждый день,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 Стараюсь избегать всех домашних Я думал Думал И наконец Раз поздно вечером сидя Один внизу и слушая вальса В доте Василины Вдруг вскочил Взбежал наверх Достал тетрадь, на которой написано было Правило жизни, открыл ее И на меня Нашла минута раскаяния И морального порыва Я заплакал но уже не слезами отчаяния. Оправившись, я решился снова писать правила жизни, и твердо был убежден, что я уже никогда не буду делать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не изменю своим правилам. Долго ли продолжался этот моральный порыв? В чем он заключался? И какие новые начала положил он моему моральному развитию, я расскажу в следующей, более счастливой половине юности. 24 сентября. Ясная поляна.